Глава 30 Это было близко. Глаза и были широко открыты, глядя во тьму. Она подняла руку перед лицом, медленно покрутив запястьем. Кровь текла из кончиков пальцев, но ей было все равно. Теневым зрением она разглядывала сияющие нити проклятия которые тянулись из ее пальцев на мили в пять сторон. Нет, теперь только в четыре. Нить проклятия из ее указательного пальца была разорвана, рассеялась. И Лейр медленно вдохнула, выругалась. Сжав кулак, она обмякла и потерла лицо, оставляя следы крови. Гадкая винатрикс, Ее было все сложнее сбросить сброситься следа. Уже три раза девчонка была близко, и три раза Илэйр едва избежала раскрытия. Этот раз был ближе всего. Деревня Кабралет была в пяти милях отсюда. Если бы она не оставила проклятие на том козле, если бы дикарку девочки не отвлекли, она выругалась с каля зубы, ощутила кровь на языке. Будь это другая, Винатрикс, она бы знала, что делать, послала бы проклятие в сердце девчонки. Прибило бы ее тело к земле, а душа бы вырвалась из сломанного тела, и кровь пропитала бы землю под ней. Желание выполнить это было почти невыносимым. Но это Винатрикс с пугающим знакомым лицом, и Лейр покачала головой. Она не могла ее убить пока что. Ведьма утомленно потерла лицо, скривилась, ощутив тяжелые некрасивые черты. Было время, когда и де Якосса, Алый Дьявол и лейтенант жуткой Адиль не стала бы брать тело фермерши. Она всегда выбирала красивых носителей, сильных и юных. Но нынче повезло, что у нее вообще было человеческое тело, и она не осмеливалась рисковать другим захватом. Это могла услышать юная винатрикс. «Снова придется уйти». Буркнула Элэйр, качая головой. «Скоро!» Козел сбросил ее пока что со следа. Но она вернется. Ведьма подняла голову, осмотрела комнатку. Она даже не разводила огонь в камине. Эта лочуга считалась заброшенной, и дым из трубы мог привлечь внимание местных. Комнатка была маленькой, одна стена обвалилась. Дымоход почти рухнул. Тут было ужасно холодно. Только луна светила в трещины в стенах и двери. Луч луны падал на лицо ребенка, спящего на груди шерстяных одеял. Ее круглое личико лежало на худой руке. Длинные волосы спутались. Сердце Элэйр сжалось от такого вида. Бедняжка. Было нечестно, что она так жила. На нее охотились, как на зверя. Она должна была жить в безопасности, в доме, быть в теплых объятиях матери но ее мать была мертва, то убили эвандрианцы. Если ребенка найдут, его тоже убьют. Они построят костер и сожгут ее заживо, и назовут это милосердием. И Лейр беззвучно оскалилась. Каким стал мир с падения Адиль? Но так будет недолго. Такое зло не продолжится. Она найдет способ все исправить. Должна найти. Лэйр подобралась ближе к ребенку, сжала маленькое плечо, потрясла его. «Вставай, кроха!» Она старалась звучать нежно, но это было сложно с грубым горлом. «Вставай!» Длинные ресницы приподнялись, нефритовые глаза посмотрели на нее. «Тетя!» — сказала девочка. Голосок был тонким и дрожал. Она села, потерла глаза ладонью. «Тетя, я голодная!» «Я знаю, милая», — сказала Илэйр, поискала в темноте и нашла мешок старого овсяного печенья, которое украла из деревни, паре миль отсюда. В той же деревне она оставила отвлекающее проклятие в козле, захваченном тенью. Она разломала печенье пополам, отдала ребенку, девочка голодно впилась в печенье, как мышонок. Желудок Илэйр заурчал от этого вида. Прижав ладонь к пустому животу, она хотела съесть вторую половинку печенья, но не позволила себе. Она могла продержаться в этом теле несколько дней без еды. Ей нужно было приберечь их жалкие припасы для ребенка. Нилли должна была оставаться сильной. Ее ждала работа. Мне нужно поговорить с Рассаналой, сказала Элэйр голодному ребенку, собирающему крошки с юбки и опускающему их на язык. Нилли замерла с пальцами во рту, посмотрела в глаза Элэр, нахмурилась. «Рассонала сонная», — сказала она. «Спать хочет». «Знаю». Элэр ободряюще сжала руку девочки. «Но времени мало. Ты позовешь Рассоналу для меня? Прошу». Девочка покачала головой, и Элэр гадала, потребуются ли строгие методы. Но потом Ниля опустила голову, рябь пробежала по ее душе в и Лэйр смотрела теневым зрением. Смертная душа девочки уступила духу тени в ней. Девочка подняла голову, открыла глаза, только из-под светлых ресниц теперь смотрела не Ниля. Рот ребенка двигался и заговорил странный голос, в котором будто смешалось множество голосов. Голос. Тень, Моя Нилли боится, — сказала Тень. — Знаю, — ответила Илэр. — Она слишком юна для того, что я прошу. Она не понимает, в какой опасности. — Но ты же понимаешь, — рассонала. Голова ребенка склонилась на бок, потом медленно кивнула. — Понимаю. Моя Нилли нуждается в моей помощи. — Охотники убьют ее, если найдут. — Да, и нам нужно остановить охотников, пока они не поймали Нилли. И Лейр склонилась, сжала ладошки девочки длинными окровавленными пальцами. Она смотрела в сияющие глаза, и тень смотрела из ребенка. — Мне нужна твоя помощь, Рассонала. Попробуй еще. Поищи видение. «Я попытаюсь», — тень замешкалась и добавила. «Но мне нужно то, что поможет. Мне нужен проводник». И Лейр кивнула, отпустила руку девочки, вытащила из тонкого платья черный сосуд, тряхнула им в свете луны, глядя, как внутри плещется жидкость. Всего немного, и каждая капля стоила, как королевство. «Протяни руку» сказала она. Дитя послушалось. И Лейра вытащила пробку, затаила дыхание, накренила флакон, капля замерла на краю, а потом упала красной жемчужиной в центр ладошки, яркая, на фоне бледной кожи. Пальцы не лежались. Она без слов закрыла глаза, опустила голову, прижав ладонь к груди. Мерцание нефритового сияния ее тени пульсировало волнами. И это можно было увидеть только теневым зрением. Но было так ярко, что Элэйр прикрыла лицо рукой, вернула смертное зрение, чтобы не ослепнуть. Она ощущала силу тени, направленную через эту ценную каплю крови. Маленькое тело могла переполнить магию в нем. Лейр сжимала сосуд, костяшки побелели, она пристально смотрела на ребенка. Может быть, ведьма попросила слишком много? Силы пророка были непредсказуемыми, редкими, их почти не понимали. За последний месяц Илэйр оттачивала способности Нилли, но та была маленькой, смертной. Губы Илэйр двигались, шепча как молитву. «Королева! Королева! Ищи королеву!» Голова Нилли вдруг откинулась, ее глаза открылись. Они пылали нефритовым светом, радужку и зрачки скрыло сияние. Девочка открыла рот, свет полился из горла. Музыкальный голос Рассоналы пропел. — Я вижу ее, вижу ее, королеву, королеву! — Где? — Элайра не сдержалась, сжала нили за запястье, чуть не стянув девочку с соломенного матраса на пол. — Где она? Говори! Голова Нилли опустилась на грудь. Магия погасла, словно задули свечу. Девочка застонала, закрыв лицо руками. Расанала, закричала Илэйр. Она начала трясти девочку в отчаянии. Ее ладони дрожали от желания, страха и надежды. «Рассонала, ответь! Где королева? Где она?» Маленький рот двигался несколько раз, а потом голос тени прошептал. Я видела ее на коленях у черного камня. Я видела мужчину, одетого в золото. Он поднял меч. И он, он... И Лейр не могла дышать. — Что ты видела? — взмолилась она. — Скажи! Он отрубил ей голову. И Лейр отпустила ребенка. Девочка упала на матрас. Ведьма отвернулась и прошла по комнате. Ее ладони рвали волосы, кровь потекла по лицу и шее. Это была правда. Другие говорили о произошедшем, но она не верила. Адиль, ее королева, ее богиня, Адиль была мертва. Обезглавлена. Но это не мог быть конец. Нет, не для Адиль. Та была осторожна, оставила защиту. И Лейр сжала сосуд у груди. Ее сердце колотилось так сильно, что она боялась разбить флакон. Медленно задышала, успокаиваясь. История один не кончилась. Нет. Она оглянулась на девочку, сжавшуюся на матрасе. Свет тени сиял в ней. «Рассанала!» И Лейр повернулась к ребенку. Ее голос был грубым и хриплым. «Ты видела, куда они забрали тело?» Глаза, полные магии, смотрели на нее. Нет, но я попробую выяснить. Улыбка мелькнула на лице Элэр. Она подхватила девочку, усадив себе на колени. Ниле пискнула, попыталась вырваться, но ведьма крепко ее сжала. Тише, тише, ворковала она. Мы не можем тут оставаться, милая девочка. Винатрикс подобралась слишком близко. Нужно найти безопасное укрытие. А потом, потом, мое маленькое чудо, мы выясним, где спит моя королева.